Скайла несколько раз выстрелила из бластера, который дал ей Никлас, и уничтожила архивный центр в здании службы внутренней безопасности. Подкравшись к двери, она переступила через тело убитого ею клерка. Бедняга был разрезан надвое. Взрывные устройства, заложенные в здании, отлично справились со своей задачей, разворотив практически все. С потолка непрерывно сыпалась штукатурка. Скайла слышала вопли людей, эвакуировавшихся из здания. Она бросилась по коридору к лестничной площадке. Вдруг на лестнице раздались торопливые шаги, Скайла юркнула в сторону и приготовилась к бою. На лестничной площадке показался Тиклот с бластером в руке. Он тоже был готов открыть огонь в любую секунду. Увидев Скайлу, он улыбнулся. Зубы блестели белым огнем на его темнокожем лице. «Их уже нет здесь», — сказал он. "Или парализованы, но скоро придет в себя. Времени мало. Иди». Я сделаю все от меня зависящее, чтобы прикрыть тебя. Но я не имею права рисковать своим положением. Я обязан перекрыть все входы и выходы с планеты в течение часа. Так, теперь насчет твоего корабля на орбите. Скайла поднялась на ноги и кивнула. «Понимаю. Полагаю, он достоин того, чтобы быть выведенным из владений Тибальта. Береги себя, Тиклат. И если тебе когда-нибудь будет нужна работа, ты всегда можешь обратиться к компаньонам. Местечко для тебя, считай, припасено». Он вежливо улыбнулся, благодарю и все же надеюсь умереть, оставаясь с Эдди. До встречи, Тиклод. С этими словами она отшвырнула в сторону свой тяжелый бластер и кинулась вперед к разбомбленному дверному проему, на ходу опустив вуаль, чтобы прикрыть лицо. Снаружи у здания уже собралась приличная толпа. Люди вытягивали шеи, чтобы увидеть то, о чем бы могли потом рассказать друзьям захлебывающимся тоном. Откуда-то издали приближался вой сирен. Скайла, не раздумывая, врезалась в плотную массу людей и стала проталкиваться подальше от здания службы внутренней безопасности. «Что случилось?» – раздался у нее за спиной мужской голос, и она почувствовала, как ее схватили за локоть. «Да там все с ума посходили!» Она выдернула руку и продолжала проталкиваться через толпу. До публичной транспортационной станции нужно было пробежать с три квартала – Скайла торопилась, даже не успевая отгонять образы Стафы в различных ракурсах, появлявшиеся в ее сознании. Глаза у нее горели, она едва не лишилась чувств, когда Илли провела Стафу мимо скамьи, на которой она сидела в своем бедном атерианском одеянии. Он выглядел диким животным, весь покрыт грязью, шрамами и синяками, но она не могла не узнать хорошо знакомого ей горящего взгляда серых, пронзительных глаз. Командующий. А что за женщина шла с ним? Та, что настороженно смотрела по сторонам светлокарими глазами. Вбежав в челнок, который уже собирался отправляться, она несколько раз глубоко вздохнула, чтобы взять себя в руки, и взглянула на свои часы. Как раз вовремя. Теперь, если слово Брайна хоть чего-нибудь стоило, в течение часа она вылетит со стаффой в сторону Тарги. Ящик, в котором они будут находиться, покинет околопланетные пределы за несколько секунд до того, как аварийная служба, подчинённая Тиклоту, захлопнет Этарию как гигантскую мышеловку. По расчетам Скайлы, они едва успеют выскользнуть. Едва. Но успеют. Тяжёлая машина быстро пересекала суетливо-шумный город по главным улицам. Скайла равнодушно скользила взглядом по однообразным зданиям. Тревога в ее душе смешивалась с чувством облегчения. Она спрашивала, насколько далеко распространяется могущество Сэдди. Какие цели преследует Брайан? Почему он был с ней так любезен и согласился помочь Стаффи? «Ты в опасности, Скайла», – прошептал ей внутренний голос, и она до боли закусила губу. «Господи, ну почему за моей спиной нет сейчас флота компаньонов, одно сообщение о котором успокоило бы меня?» Но она знала, что компаньона далеко. У нее была аппаратура связи, но она установлена на ее корабле. Автокар медленно затормозил и остановился в складском районе города. Скайла вышла одной из первых. Где-то наверху слышался рев двигателей грузового челнока, который совершал очередной получасовой полет. Если ее расчеты верны, в следующий раз челнок поднимется в воздух уже с ней и ставкой на борту. Скайла прошла полквартала и остановилась у боковой двери, которая тут же открылась перед ней, что говорило о хорошо налаженной системе видеонаблюдения. В узком коридоре, по обе стороны которого располагались двери офисов, ее встретил Никлас. Стены коридора были из стеклопластика, и когда они шли по нему, Скайла видела множество секретарш, склонившихся над своими терминалами, и клерков, слонявшихся по кабинетам. Здесь была размещена действующая экспортная компания, которая служила не только прикрытием шпионской сети Сэдди на этой планете, но и приносила реальную прибыль от своей работы. Скайла не удивилась. В этом были все Сэдди. «Всё в порядке?» – спросила она первым делом, откидывая вуаль. «Небольшая загвоздка», – сообщил ей Никлас. Придется рассчитывать еще на одну дамочку». «Та рабыня», – догадалась Скайла. Внезапно у нее ёкнуло сердце. Проклятье. Неужели Стаффа завел себе любовницу? В желудке зашевелилось неприятное чувство. А даже если и так, тебе какое дело? Ты все равно не имеешь на него никаких прав. Однако эти мысли не успокоили. Никлас провел ее через огромные двустворчатые керамические двери, и они оказались в помещении просторного склада. Все пространство, открывшееся перед ними, было сплошь заставлено большими серыми коробками. Каждый контейнер имел четыре метра в длину, четыре в ширину и четыре в высоту. Никлас повел ее по узеньким проходам между ними. Один из контейнеров был открыт, и возле него Скайла увидела Стаффу. Рядом с ним стояла женщина со светло-карими глазами и мрачным выражением лица. Скайла проигнорировала ее и направилась прямо к Стаффе. На её лице была сердечная улыбка, а глубоко в душе происходила борьба двух чувств – горечи и радости встречи. Губы Стафа дрогнули перед тем, как растянуться в улыбке. Но в следующее мгновение в его серых глазах появилась такое тепло и нежность, которых Скайла никогда прежде не видела. С минуту они молча смотрели друг на друга, не решаясь сделать последний шаг к объятию. Затем ставфа нарушил молчание. «Ну и доставил же я тебе хлопот, да?» «Я тебя предупреждала», — ответила дрогнувшим голосом Скайла, и в следующее мгновение они бросились друг другу в объятья. «Господи, блаженные боги, я чуть с ума не сошла, потеряв тебя! Все нервничают, ждут от тебя весточки!» «Прошу прощения», — вмешался Никлас. «У нас очень мало времени, а нужно еще принять важное решение. Или вы летите со следующим рейсом, или у нас будут большие неприятности». Скайла оторвалась от стаффы и с сильно бьющимся сердцем спросила «А в чем, собственно, проблема?» «Во мне», – проговорила неожиданно женщина со светло-карими глазами. Наконец-то Скайла получила возможность внимательно рассмотреть ее. У нее была квадратная нижняя челюсть, что говорило о сильном характере и большой силе воли. Волосы доставали только до плеч, отливая шоколадным блеском. На ней было коричневое платье, подчеркивающее ее мускулистое стройное тело, и длинные ноги. Во взгляде сквозила огромная внутренняя энергия, которая напоминала своего рода магнетизм. Притяжение, делавшее ее неотразимо привлекательной. Ставфа кивнул на контейнер. Там хватит места только для двух человек. Тибальт блокировал Таргу, и это единственный путь преодоления пояса эмбарго, который Рига замкнула вокруг мятежной планеты. подал голос Никлас. «Продовольствие в контейнере только на двоих. Словом, троим там нет места. С другой стороны, необходимо Кайлу эвакуировать с планеты. Она с Эдди. Или ни перед чем не остановится, лишь бы отыскать ее. «И что? В чем проблема-то?» – Удивленно переспросила Скайла, на секунду оторвав взгляд от лица Стаффы. «Кайла отправится на таргу в коробке, а мы со Стаффой на моем корабле вернемся на этриотические астероиды». Мы возьмем курс на таргу, когда весь шум уляжется. Все не так просто, сказал ей Стаффа. Тиклад уже, наверное, печатает ордер на мой арест. Мое описание через пять минут уже поступит на все посты. Если я только высуну нос из этого склада, меня обязательно кто-нибудь выдаст. Никлас посвятил меня во все детали операции. Мое освобождение поставило на грань провала всю разведывательную сеть Сэдди. Ты не представляешь, сколько сил они приложили, чтобы Тиклат получил такой высокий пост, который он сейчас занимает. Он просто обязан будет перевернуть всю планету, чтобы отыскать меня. Придя в сознание или тут же примется за поиски козла отпущения. Карьера Тиклата, да и сама жизнь его, висит на волоске. Если ей покажется, что он проявил недостаточное усердие в поисках, она с легким сердцем положит его голову к подножью трона Тибальта. «Этот контейнер, похоже, является моим единственным шансом». «Добавьте продовольствие на третьего человека», – предложила Кайла. «У нас не хватит времени. Четыре минуты уйдёт только на то, чтобы погрузить контейнер в челнок», – встревоженно сообщил Никлас. «Тикват больше не может откладывать чрезвычайные меры. Ещё совсем чуть-чуть, и он вынужден будет перекрыть выходы с планеты». Скайла прищуренно взглянула на контейнер, быстро принимая решение. Стафа, ты полетишь с Кайлой в коробке. Лезьте. Из всех троих я имею больше шансов ускользнуть из лап подчинённых Тиклота». Стафа с тревогой оглянулся на Никласа, потом приблизился к Скайле и положил руки ей на плечи. «Ты доверяешь Брайану и Сэдди?» Скайла криво усмехнулась. «Не в малейшей степени, но я знаю, что Брайан действительно очень заинтересован в разговоре с тобой». «Сомневаюсь, что они убьют тебя раньше, чем ты сядешь с магистром за стол переговоров. Я слышала, что в планах Сэдди что-то серьезно не заладилось. Возникло много загадок, и во всех одной из неизвестных величин являешься ты. Верю ли я им? Нет, не верю. Но и они, и мы знаем, что у тебя надежная страховка». «А как ты?» – смущенно проговорил Стаффа. «В лучшем случае встретимся на тарге. В худшем». «Знаешь, я буду отнюдь не первым человеком, на которого надели рабский ошейник», ответила Скайла с усмешкой. «Ты лучше побеспокойся о том, чтобы целым и невредимым добраться до Тарги. Тебе предстоит узнать, что Брайан может рассказать о твоем сыне». «А если это ловушка?» Скайла смерила ледяным взглядом Никласа. «Компаньоны могут гарантировать твою безопасность, Стафа. Брайан давал мне личное обещание обеспечить тебе свободный коридор». к тому же я не собираюсь ни на минуту задерживаться. У Брайана будешь ты, а у меня старина Никлас, а также вся информация, которая располагает его память о шпионской сети Сэдди. До тех пор, пока с тобой там будут обращаться хорошо, я не буду делать с Никласу сканирование мозга. Если же... То на стол Тибальта Седьмого ляжет очень ценная бумага». Стаффа подался вперед и нежно поцеловал ее. «До встречи на тарге». Если на то будет воля богов. С этими словами он скрылся в контейнере. Торопись, крикнул Никлас, подталкивая Кайлу. Сердце Скайла ёкнуло, когда она увидела, как люк контейнера плотно закрылся за командующим и его спутницей. Подъемный кран зацепил контейнер и вознес его к потолку. Минута, и он скрылся из вида. Никлас лихо развернулся на каблуках со словами. Надеюсь, ты и говорила не всерьез относительно того, что ты якобы. Ухмылочка сползла с его лица, когда он увидел в ее руках небольшой бластер, направленный ему прямо в живот. В том-то и дело что всерьез. Я всерьез говорила и всерьез сделаю, если возникнет необходимость. Ладно, пошевеливайся, мне еще необходимо пробраться в императорскую гавань и выкрасть оттуда корабль, пока Тибальт не конфисковал его. Пока настройся на то, что ты мой муж, понял? Она зловеще улыбнулась. «Я тебя спрашиваю. Ты понял, милый?» Никвас взглянул на нее внимательно, встретился со взглядом ее глаз и... Все понял. Признавая свое поражение, он поднял вверх руки. «Все отлично, понял. Позволь мне хотя бы позвонить Стеклоту. Может, он сможет что-нибудь для нас сделать».